Глава двадцать третья. Скайден. В камере было тепло и довольно чисто, что уже само по себе показалось мне странным. Сначала даже решил, что за последние пять лет, в течение которых я ни разу не попадался в полиции, здесь начали заботиться о задержанных. Но потом перевёл взгляд на сидящего напротив Ремерди и иронично хмыкнул. «Думаю, нам с ним просто выделили этакие апартаменты для избранных», Он же как никак сын премьер-министра. Тут даже отдельный изолированный санузел имелся, что для арестованных верх роскоши. Более того, в этом крыле вообще было только две камеры и царила тишина. А конвоир, проводивший нас к месту временного заключения, милостиво пояснил, что кроме нас двоих здесь никого больше нет. Судя по всему, других бедолаг просто держали отдельно. Допрос и иные разбирательства должны были состояться после прихода следователя. А тут, как нам сказали, до утра точно не явится. Так что эту ночь нам с Эрикером предстояло провести в компании друг друга, что не радовало ни его, ни меня. Правда, мне до сих пор не было понятно, зачем Эрик выдал этот абсурд с собственным обвинением. Может, ему просто захотелось посмотреть, как там в изоляторе, или головой при падении сильно ударился. В то, что он сделал это исключительно из-за меня, верилось слабо. Нет, тут явно есть ещё что-то. Пара часов прошла в тишине. С момента, как нас сюда привели, мы перекинулись всего несколькими фразами. Мне говорить не хотелось совершенно. Следовало обдумать ситуацию и решить, что отвечать на допросе. Эрикер тоже выглядел задумчивым и сосредоточенным. То и дело я ловил на себе его изучающий взгляд. А это, учитывая его недавний рассказ про пожар и погибшего друга, откровенно напрягало. Что у тебя с моей сестрой? спросил он вдруг, нарушив долгое молчание. А что вообще может быть у меня с высокородной леди? ответил я равнодушно. Ничего. Угу, бросил Эрик с открытой иронией. И потом уто кинулся под пули спасать нас, а потом так прижимал её к себе, будто она твоё сокровище. Но знаешь, что самое удивительное, Вейт? Она тебя слушается, хотя ей часто даже отец не указ. что уже само по себе наталкивает на определенные мысли. И охмыкнул, и, улегшись спиной на широкую лавку, спросил. «Даже интересно, на какие?» «Между вами что-то есть». «Ну, допустим, что-то есть, но тебя это точно не касается». «Думаешь, — бросил Ремерди, — если не забыл, а она моя сестра». «И что?» А он самодовольно усмехнулся и сказал... «Слышал, у тебя тоже есть младшая сестра. Вот представь, что у меня с ней... интрижка». Я мигом сел и злоу ставился на Эрикера. От одной мысли, что он может подбивать к линии к Дайрейсе, захотелось его придушить. «Вот», — рассмеялся этот паршивец. «Чувствуешь? Как тебе ощущения? Нравится? По глазам вижу, что не очень». И мигом, вернув себе серьёзный вид, продолжил. «А теперь представь, каково мне...» Я видит тебя с Беатрис. Потому повторяю вопрос. Что у тебя с ней? Повторяю ответ. Ничего. Сказал, глядя ему в глаза, и зачем-то решил выложить часть правды. Не иначе из солидарности, как старший брат старшему брату. Ничего, кроме одного дела, за которое она мне заплатила. Его нужно довести до конца, и тогда мы с ней разорвём любое общение. А Эрикер вдруг уперся затылком о стену и кисло улыбнулся. Но когда спустя почти минуту посмотрел на меня, в его глазах было горькое понимание. «Я знаю, кто ты, Вайт», — бросил этот уникум. Да с таким взглядом, что мне мигом стало не до шуток. «Знает? Но как? Откуда? Узнал?» «Да в жизни, не поверю. Три года не узнавал, а тут вдруг осенило? Бред, не может этого быть!» или... Всевидящий, да что я за придурок? Нужно нацепить на лицо маску прожжённого циника и посмеяться над его дурацкими догадками. А главное задвинуть подальше это идиотское желание сказать правду. Кому? Римерди, сыну предателя, который может предать меня так же, как его отец предал моего. Но на чём я мог проколоться? На том разговоре в мастерской? Вряд ли. Но сегодняшним порыви спасти их стрисс точно нет. Тогда на чём? И всё же мне удалось взять себя в руки. На это ушло несколько долгих секунд, за которые Эрикер точно успел рассмотреть всю гамму эмоций на моём лице. Поэтому ты и улыбался сейчас как истинный победитель. Даже захотелось от души съездить ему кулаком по этой улыбочке. Дико хочется тебя ударить, вдруг сказал Эрик, озвучив мои собственные мысли. Но тогда нас тут на самом деле закроют надолго. Потому давай отложим до лучших времён, хотя знаешь. И замолчал, заставив мои нервы натянуться ещё сильнее. Я даже благодарен тебе, проговорил он наконец. За что? выпалил я нервно. За сестру. Но видимо, о полное недоумение усмехнулся и всё-таки пояснил. Брось, Вайт. Отец назвал мне имя её супруга, то самое, что было записано в храмовой книге. Ясное дело, что она там сокращённый и полный вариантов этого имени Уйма: Скайлер, Верскай, Минскай и ещё целый список. До сегодняшнего вечера мне не приходило в голову, что это можешь быть ты. Но по тому, как вы стрис друг за друга цеплялись, сразу становится ясно, что вас связывает нечто большее, чем просто симпатия. К тому же, она называет тебя Скайм, в то время как для остальных ты Дэн. Он картинно развёл руками и с видом великого сыщика, раскрывшего мировой заговор, добавил: И ты сам сознался, что она тебе заплатила за какое-то дело, которое нужно ещё довести до конца. Вывод озвучить не надо, вздохнул я. С одной стороны, меня затопило облегчение, что узнал Эрик лишь один из моих секретов, и далеко не самый серьёзный, хотя проблем теперь всё равно будет много. Но с другой, где-то в глубине души я даже расстроился и со странной обидой осознал, что действительно хотел бы чтобы он узнал правду. Пришлось отвесить самому себе мысленный подзатыльник и напомнить про осторожность. Подставлюсь сам, пострадают мама и сестра. А если обо мне станет известно Леонардо Римерди, то случится катастрофа, ведь он точно знал, кем был мой отец и за что его в итоге убили. "Значит", загадочным тоном бросил Римерди. "Ты муж моей сестры?" фиктивный. И что дальше?» «Дальше?» — спокойно протянул я. «Развод. И мы бы стресс уже развелись, если бы не запрет вашего папеньки покидать территорию Академии, хотя сегодня она этот запрет с легкостью нарушила». «Ей можно выходить со мной», — ответил Эрик и заметно паник. «Вот только, как оказалось, я не смог её защитить». Я смотрел на него, обдумывая, как лучше задать вопрос, но он всё пояснил сам. "Слышал о нападениях на родовидных магов?" спросил он, и я ответил кивком. "Слышал. Вот прямо сегодня. Об этом не пишут в СМИ, чтобы не сеять панику, но кто-то планомерно лишает дара молодых магов. По большей части жертвы отпрыски аристократии. Среди них были и опытные, но в основном это молодёжь. Как у них отбирают дар?" Для каких целей всё это устроено, я не знаю. Но на Беатрис охотятся именно эти сумасшедшие. Вот оно значит как. Ситуация на самом деле странная. А если добавить ту информацию, которую я услышал несколько часов назад, прячась вместе с Трейс, всё выглядело ещё хуже. Но должен ли я во всё это лезть? Не дума. Мне вообще сейчас лучше сидеть тихо и не высовываться, а то неприятности не оберёшься. Ещё заявят, что у меня слишком высокий уровень дара, и решат, что это я каким-то образом присваиваю магию бедолаг-аристократиков. Да, звучит абсурдно, и всё же по подобному обвинению меня уже в изолятор упекли. И я не имею к этому отношения, клянусь. Сказал, снова посмотрев на Эрика. «Думаешь, я сомневаюсь?» — спросил он со скепсисом. «Скайден, мы с тобой сегодня вместе отбивались от тех козлов с огнестрелами». и ты рисковал не меньше, чем я, а сестрёнку мою и вовсе с собой закрывал. «Это не специально, просто...» «Просто она твоя жена», — перебил Эрикер, и, забравшись на лавку с ногами, обхватил рукой одно колено. «Видя такую странную для лорда позу, я не смог сдержать улыбки. Всё же некоторые привычки не покидают нас никогда. Даже странно, что я так долго не желал видеть в Эрике того, кого когда-то знал». Нам с тریس надо развестись, сказал Глядимов в глаза. Если ей можно выходить из академии с братом, значит, в храм мы отправимся втроём. Она тянет, не понимая масштабов возможных последствий. Поэтому скажу ещё и тебе. Татуировки на наших руках начали светиться. Я выяснил, что это из-за силы и притяжения наших магий. Если не расторгнем брак в ближайшее время, то сделать это будет уже невозможно. Эрик, явно не ожидал от меня такой откровенности. Его взгляд снова стал серьёзным и колючим, изучающим. Понимаю, что ваш отец может при желании решить эту проблему, попросту устранив неугодного зятя и тем самым вернув дочурке свободу, озвучил я своё опасение. Но мне бы хотелось ещё пожить. Вот теперь Эрикер изменился в лице, сел прямо, а на меня посмотрел с осуждением. Хорошего же ты мнения о моём родителе. проговорил младший Ремерди. Считаешь, он пошёл бы на убийство? И мне бы стоило промолчать, но не получилось. Нет у меня хвалёного аристократического воспитания, да и выдержка откровенно хромает. Ни капли не сомневаюсь, дерзко заявил я, глядя ему в глаза, но продолжил уже чуть более спокойным тоном. Сегодня я помог тебе, Эрик. Помоги и ты мне. Нам с трис необходимо развестись. Чем скорее, тем лучше. Он хотел что-то ответить, уже даже открыл рот. Но в этот момент в пустом коридоре послышались шаги и голоса, и среди них один женский, до да боли знакомый. Спустя несколько секунд в замке заскрежетал ключ. Дверь распахнулась, и шагнувший в камеру полицейский торжественным тоном объявил, что мы свободны. Он даже извинился и заверил, что никаких обвинений нам никто не предъявляет. а патрульные просто немножко перестарались. Лебезил так, что стало противно. Устав слушать его речь, я поднялся на ноги и первым направился прочь из камеры. Отпускают? Отлично. Надеюсь, больше сюда не попаду. Но стоило пересечь порог, и я едва не споткнулся на ровном месте. Прямо передо мной, в узком коридоре, стоял тот, кому я ни при каких условиях не должен был попадаться на глаза. Леонард Ремерди. собственной министерской персоной